Глава 4. Автор оставляет Лапуту, его спускают в Бальнибарби. Прибытие автора в столицу, описание столицы и прилегающей местности, один сановник гостеприимно принимает у себя автора, его беседы с этим сановником. «Хотя я не могу пожаловаться на прием, оказанный мне на острове, все же я должен сознаться, что не пользовался там особенным вниманием и ко мне относились даже с некоторым пренебрежением. Это и понятно, если вспомнить, что короли населения не интересовались ничем, кроме математики и музыки, и в этом отношении мои познания значительно уступали их сведениям, так что они смотрели на меня свысока. С другой стороны... Осмотрев все достопримечательности острова, я сам сильно желал оставить его, так как мне смертельно надоели эти люди. Они действительно чрезвычайно сведущи в математике и музыке, и хотя я питаю большое уважение к этим двум искусствам и сам кое-что смыслю мыслью в них, тем не менее лапутяне мыслят настолько отвлеченно и так глубоко погружены в умозрение, что я в жизни не встречал более неприятных собеседников». В течение двухмесячного моего пребывания на острове я разговаривал только с женщинами, купцами, хлопальщиками и пажами, вследствие чего все стали относиться ко мне с крайним презрением, хотя перечисленные мною лица были единственными, от которых можно было услышать разумные ответы на задаваемые мною вопросы. Благодаря усиленным занятиям я довольно хорошо изучил местный язык и отомился своим заключением на острове, где мне оказывали так мало внимания, и решил покинуть его при первом удобном случае. Среди придворных находился один вельможа, близкий родственник короля. Это обстоятельство было единственной причиной уважения к нему царедворцев, так как все они считали его человеком крайне глупым и невежественным. Он оказал много важных услуг государству, обладал большими природными и приобретенными талантами, отличался прямотой и честностью, но ухо его было так нечувствительно к музыке, что по уверению его недоброжелателей он часто отбивал такт не в попад. И наставники лишь с крайним трудом могли научить его доказывать простейшие математические теоремы. Часто вельможа этот оказывал мне большое благоволение. Часто навещал меня, желая получить сведения о европейской жизни, законах и обычаях, нравах и науках различных посещенных мною стран. Он слушал меня с большим вниманием и, и делал мудрые замечания по поводу рассказываемого. Согласно требованиям придворного этикета, при нем тоже состояли два хлопальщика, но он никогда не прибегал к их услугам, исключая придворных церемоний и официальных визитов, и постоянно отпускал их домой, когда мы оставались наедине. Я попросил эту почтенную особу исходатайствовать мне у Его Величества разрешение покинуть остров». Верьможа исполнил мою просьбу, хотя и с сожалением, как ему угодно было сказать мне. Он сделал мне много лестных предложений, но я отказался от них с выражением глубочайшей признательности. 16 февраля я попрощался с его величеством и придворными. Король наградил меня подарками, ценности около 200 английских фунтов, Такие же подарки я получил от моего покровителя, родственника короля, который вместе с тем дал мне рекомендательное письмо к своему другу, живущему в Лагадо, столице королевства. В это время остров парил над горой в двух милях от города, и меня спустили с нижней галереи тем же способом, каким прежде подняли сюда». Континент, поскольку он находится под властью монарха Летучего острова, известен под общим именем Бальнибарби, а столица, как я уже говорил, называется Лагадо. Опустившись на твердую землю, я почувствовал некоторое удовлетворение. Так как я был одет в местный костюм и достаточно владел местным языком, чтобы разговаривать с местными жителями, то без всяких затруднений я добрался до столицы — Я скоро отыскал дом лица, к которому у меня было рекомендательное письмо, передал ему письмо от его вельможного друга с острова и был любезно принят. Этот сановник по имени Мьюноди велел приготовить у себя в доме для меня комнату, где я и прожил все время моего пребывания в столице, пользуясь самым радушным гостеприимством хозяина. На другой день по моем приезде он пригласил меня прокатиться вместе с ним по городу, который равняется половине Лондона. Но здание в нем построено очень странно, и многие из них были полуразрушены. Прохожие на улицах куда-то мчались, имели дикий вид, глаза их были неподвижно устремлены в одну точку, и почти все они были одеты в лохмотье. Миновав городские ворота, мы поехали полем, сделав около трех миль. Здесь я увидел много крестьян, работавших с помощью разнообразных орудий, но не мог разобрать, что, собственно, они делают, тем более что поля, бывшие перед моими глазами, не имели ни малейших признаков травы или хлебных злаков, хотя почва была, по-видимому, превосходная. Я не мог не выразить своего удивления по поводу столь странного вида города и деревни и решил обратиться к своему спутнику с просьбой объяснить мне, Что означают эти озабоченные лица, эти занятые работой руки, как на улицах, так и на полях? Ибо я не замечал никаких благотворных результатов, производимых ими. Напротив, мне никогда не приходилось видеть хуже возделанных полей, хуже построенных и обвалившихся домов, и людей, внешности платья которых свидетельствовали бы о такой нищете и лишениях. Господин Бюноди был очень знатной особой, и несколько лет состоял губернатором Лагадо, но благодаря интригам министров его за неспособностью отстранили от должности. Тем не менее, король относится к нему благосклонно, считая его человеком благомыслящим, хотя ограниченным и недалеким по части умственных способностей. На откровенно высказанное мною мнение об этой стране и ее жителях он ограничился замечанием, что я нахожусь у них слишком короткое время, для того, чтобы составить правильное суждение, и что у различных наций существуют различные нравы и обычаи. Но когда мы возвратились к его дворцу, он спросил, как я нахожу постройку, какие несуразности замечаю в ней и какого рода придирки у меня касательно одежды и внешности его слуг».